Глава 22. Я посмотрел на небольшой участок около реки, который был усеян трупиками натуралов, и тяжело вздохнул, ибо для того, чтобы собрать их, мне точно потребуется какое-то время, и при этом не хотелось, чтобы девушки переживали за меня. Поэтому первым делом я всё же решил предупредить их, что со мной всё в порядке. А уже потом собирать нужные мне души, которые, как оказалось, обладали довольно полезным свойством. "Ко мне", приказал я сесть на ладонь насекомому, над которым взял контроль с помощью активируемого свойства наплечника подчинения, и натурал послушно выполнил моё указание. Значит, не ошибся, тяжело вздохнув, произнёс я, понимая, что перед моими глазами Это искажённая магия саранча, явно несла в себе что-то демоническое. Вот только что именно, я почему-то понять не мог. Ладно, разберусь, подумал я и, посмотрев на насекомого у себя на ладони, приказал ему остаться здесь, дабы не пугать девчонок, после чего отправился к ним. Надо же их уведомить, что со мной всё в порядке. Ямет Радостно воскликнула Талия, которая первая заметила меня. Мелкая рыхнитка, почему ты испытывала ко мне странные чувства и всегда была рада меня видеть, даже несмотря на то, что сам я к ней относился довольно холодно. Смотрю, тебя не съели, усмехнулась Калаандриэль, которая со остальными подошла ко мне и смерила изучающим взглядом. Чего ты такое говоришь? шикнула на неё Лия. "Да я ж пошутила", улыбнулась Калантриль. "Неранен? Может, тебя залатать?" "Не, всё нормально", ответил ей. "Кстати, у меня дела небольшие появились, поэтому вынужден вас пока оставить", добавил я и собрался было вернуться на место битвы с натуралами, но вдруг подумал, что дополнительная пара рук, а лучше сразу две, были бы не лишними. "С умиром, Ирен, идёмте со мной", кивнул девушкам. "Отлично". Ирен довольно улыбнулась и посмотрела на Лию. Подмигнув ей, она пошла за мной, сопровождаемая взглядом Лии, наполненным гневом. "Они всё не успокоятся". "Хорошо, что хоть Сумира ведёт себя как взрослая, и на неё можно положиться". Может, после миссии мне сменить команду и оставить только Сумиру, подумал я, глядя на неё. Она двигалась, словно кралась, и готова была в любой момент броситься в атаку. Смотрелась она, конечно, завораживающе. А что надо будет делать? спросила Ирен, когда мы немного отошли. Собирать тела нактурелов. Фу. Ничего, потерпишь, спокойно ответил я, игнорируя гримасу омерзения на её лице. Уверен, что они тебе нужны. Да, очень. Поэтому и попросил вас помочь. Есть проблемы? я посмотрел на неё. У меня нет просто темно же и я раскидал повсюду осветительные кристаллы. А, ну тогда ладно. Недовольно буркнула Ерен и, и покосилась на Сумиру, которая не задала мне ни единого вопроса. Она просто идеально. Когда мы пришли на берег, Сумира, разумеется, сразу же заметила врага. Благо я вовремя успел её остановить. Стой. Клинок Сумиры остановился в паре сантиметров от демонической соранчи. Фу. Я выдохнула. Ты чего? Ирен подозрительно посмотрела на меня. Ты не поймёшь. В общем, смотри. Иди сюда, приказал я Нактуралу, и тот, подпрыгнув и расправив свои крылья, полетел в мою сторону. Он тебя слушаются? удивилась Ирен. Да. Прежде чем убить его, я хочу исследовать этих существ, поделился я своими мыслями. Зачем? Не думаю, что мы когда-то ещё решим посетить это место. Я покачал головой и сказал: "А как же информация?" "А причём здесь это?" Ирен нахмурилась. "При том, что ноктуралы для этого биома бедствие. И как ты думаешь, те, кто премысляют в этом биоме, захотят поделиться со мной золотом, если я, например, узнаю о слабостях этих существ?" Наверное, нехотя ответила она. Вот поэтому мне и нужен один живой экземпляр. Но ну эти Пьер, когда мы всё прояснили, может, займёмся делом, произнёс я, обращаясь к Рен. Ибо Сумира уже вовсю собирала тропики с аранчи. Ладно, я же просто спросила, недовольно буркнула Анна. Ну а я тебе ответил. А теперь за работу. Прояснёс я и Сэм пошёл собирать трупы с ранчо. Ирен что-то снова буркнула мне в ответ, но всё же занялась делом. "Сразу бы так", подумал я, а я смотрел поле боя. За час, наверное, справимся. "Возвращайтесь к девчонкам", сказал я Ирене с умирием, когда все тушки нактуралов были собраны. "Эм, ну, но... идём." перебелы её Сумира, положив руку ей на плечо. Ирен смирила ту недобрым взглядом. Я не надолго тут, произнёс я, глядя на Ирен, которая оказалась вот-вот вспыхнет. Несколько секунд мы буравили друг друга взглядом. Ладно, наконец произнесла она, после чего посмотрела на Сумиру, И больше не говоря ни слова, пошла в сторону, где остались Лия Калантре и Леталия. Надо будет поговорить с ней, подумал я, проводя девушек взглядом. Но сейчас я посмотрел на кучу тел саранчи у себя возле ног и, улыбнувшись, призвал демоническую наковальню. Это точно займёт больше часа, буркнул себе под нос, беря в руки тушку натурала, и кинули её на наковальню, превращая в духовную руду. Хотя выбора у меня всё равно нет. Работа есть работа. Фу. Я тяжело вздохнул, когда все нактуралы наконец были переработаны в духовную руду. И признаться честно, это далось мне очень нелегко. Я не устал физически, но вот в магическом плане был изрядно истощён. Нам сегодня ещё с монстром сражаться, подумал я и покачал головой. Время до сих пор нас сильно поджимало. Видимо, придётся воспользоваться этим умением. Я снова тяжело вздохнул и пошёл обратно к девушкам. Мне нужно с вами серьёзно поговорить. произнёс я, когда вернулся в лагерь, который они наспех разбили. Если что, я в деле, не задумываясь, ответила Ирен и улыбнулась. Ты даже не знаешь, про что он, недовольно шикнула на неё Лия. И что? Ирен пожала плечами. Я ему полностью доверяю. Как и я, спокойно заявила Сумира. И я, радостно воскликнула Талия. Так, улыбнулся я. Мне, конечно, всё это льстит, но всё же предлагаю прежде выслушать, добавил уже с серьёзным тоном. Так как время нас сильно поджимает, я сознаю, что это моя вина, нам нужно как можно быстрее двигаться в сторону владения монстра. Сейчас рассвело, и, как по мне, это лучшее время для атаки. Особенно нам повезёт, если он ночной охотник. Хотя, судя по тому, что мы знаем, этот монстр, скорее всего, сильный менталист, и есть вероятность, что во сне он вообще не нуждается. Но сейчас речь не об этом. Я обвёл девушек взглядом. Я хочу попросить, чтобы вы поделились своей магической энергией. Так как монстром займусь я скорее всего. Она вам не понадобится. Забирай. Стоило мне только закончить, не задумываясь, ответила Ирен. Лия посмотрела на неё как на полную идиотку и покачала головой. Чего? свылосом буркнула Ирен. Ничего, ответила Лия, решив в этот раз с ней не спорить. У меня вопрос. Как ты собираешься это сделать? поинтересовалась Калантриэль. Ну, хоть кто-то спросил. У меня есть навык, позволяющий это сделать. Только есть одна проблема. Я не знаю, насколько будут неприятные чувства, если я использую его на ком-то из вас, честно ответил ей. Ясно, задумчиво произнесла Калантриэль. Если честно, я не в восторге от всего этого, но также понимаю, в каком положении мы находимся, поэтому соглашусь, если это будет не очень больно. Ну, и я бы не хотела быть первой. На ком ты попробуешь свой навык? добавила она и посмотрела на Эрен. Может ты? кивнула она на неё. Без проблем, ответила та. Эмит, я готова. Уверена. Я, конечно, оценил её решительность, но всё равно беспокоился за неё. Да, давай уже. Я использовал на ней магическую пиявку, но сразу же остановился, когда она вскрикнула. Ирен. Всё в порядке, просто неожиданно. Больно? К ней подошла Талия. Терпимо, ответила Ирен. Эммет, давай Ненавижу себя за это. Я вновь активировал умение, и в этот раз Ирен сдержалась и не закричала. Но, судя по выражению её лица, ей было очень больно. Поэтому, спустя несколько секунд, я прервал использование навыка. "Ты чего?" спросила она. "Хочу попробовать на остальных. Вдруг им будет не так больно", ответил я и посмотрел на них. Разумеется, увидев, что случилось с Рэн, желания стать испытуемыми у других не было. Попробую меня, вдруг вызовешь сумира. Не уверен, что выйдет, задумчиво произнёс я. Хотя я активировал свойство наплечника, но ничего не произошло. В ней не было магической энергии. Извини, но нет, я покачал головой. Попробовать стоило, Сумир грозно улыбнулась. Ага. Так. Лия, Калантриэль, посмотрел я на одну и другую. Ладно, буркнула вторая. Давай, произнесла она, и стоило мне активировать магическую пиявку, как её лицо тут же исказилось гримасой боли. Я снова оборвал умение. Осталась только ты. Виновато посмотрел на Лию. Сделав глубокий вдох, она кивнула. Давай. И спустя мгновение закричала от боли, упав на землю. Ясно, с ней точно не вариант. Каэландриэль, можешь ей помочь? попросил я целительницу, и та кивнула. Насколько же это больно. Ирен, извини, но всё в порядке. Ответила Ирен. Я вытерплю, добавила она. И я уже хотел было снова начать выкачивать из неё магическую энергию, но Талия дёрнула меня за руку и приизнесла. Эмит, попробуй на мне. Уверена? Да, ответила она, исскоса посмотрев на Лию. Пока Лия не в сознании, давай попробуем, добавила девчушка, и я использовал магическую пиявку. <смех> Залилась Таля смехом. <смех> Громко продолжала смеяться она и, упав на землю, начала по ней кататься. Таля, что с тобой? спросил я девочку. Щекотно. Ой, не могу. <смех> смеялась она. Ой, очень щекотно. <смех> очень В перерывах между смехом успевала она делиться своими ощущениями, в то время как я всё больше и больше понимал, какого монстра мы у себя пригрели.